Семёнову в дружелюбных намерениях долго убеждать не пришлось. Пётр Валерьевич лично провёл его по территории, познакомил со всеми, кого встретили. А потом хлынул на конец дождь. Семёну пришлось остаться в лагере. Надеюсь, до вечера закончится, не слишком уверенно произнёс он, посмотрев на небо. А то придётся вымыкнуть. Анатолий, Костик, бандиты, Тамара пытались поговорить с англоговорящим человеком. Первый взялся упражняться спецназовец, когда он в первый раз ответил своим: "Хелоу, Нахрин". В другой части земного шара замолчали. Бандита крылённый успехом начал использовать весь арсенал оставшихся школьных знаний, начиная от "Z capital of Great Britain" Нахрин и заканчивая "Ocean Machine" Нахрин. На другом конце земного шара какое-то время замолчали. Давай лецпецназовцу выговорится. Затем, когда он исчерпал лимит знаний, задали лишь один вопрос. I Russian? Да, на хрен из России, рявкнул он, словно на другом конце идиоты, которые наконец поняли, о чём им толдычат. Да я попробую, протянул руку Костя. Бандит несколько мгновений смотрел на него, затем неохотно отдал наушники. Бывший редактор хорошо знал немецкий. Бегло говорил по-французски и совсем плохо по-английски. Однако смог кое-как объясниться с людьми. Они оказались англичанами. В их общине насчитывалось выше сотни человек. Больше в акустику понять не удалось. Нам срочно нужен англоговорящий человек, отложил он наушники. Дождь к вечеру закончился, но подул холодный северный ветер. Осень проводила полномасштабную оккупацию, подготавливая людей к зиме. Семен попросил временно подумать и ушел. Жорик порывался проследить за ним, но бандит остановил. Злобно глянув на Костика, он сказал, «Кое-кто, даже не подумав, притащил в наш лагерь неизвестного человека. Мы не знаем, каков их отряд. Мы не знаем, каковы их намерения. А он взял и привел. Как говорила моя бабушка, всю жопу показал». Костя хотел как-нибудь огрызнуться, но в итоге передумал. Бандит прав. Всю ночь готовились к возможному наступлению. Бандиты оставили мужчин по ключевым точкам, но основной удар приходился на братьев, засевших в БТР. Всю ночь Костик просидел на чердаке близ лежащего дома, борясь со сном. А утром с первыми лучами солнца к заставе на Хорошевском мосту подъехало несколько десятков недорожников. Из первого выбрался Семён. Встречайте. Крикнул о шестиневшемуся крупнокалиберным пулемётам БТР. Каждая из машин сидела по четверо, а то и по пятеро людей. Всего более сотни мужчин, женщин, детей. Когда Петрову Валерьевичу увидел колонну машин, въехавших в посёлок, то поменялся в лице. Видимо, предчувствовал, что пришёл конец его единовластию. Некогда элитный серебряный бор мигом наполнился жизнью. Люди разбредались, искали себе жилище. За время, проведённое в дороге, они успели сблизиться. Образовались пары, оставленные дети встретили приёмных родителей. А в конце этого суматошного дня, когда Костик пришёл и упал на кровать, Тамара присела рядом, наклонилась и тихо сказала: "Я беременна".